тем больше шанс на то, что среди них окажется человек выдающийся. Ну, так ничего неожиданного в этом нет. Выбирает из-за лучших. Да, может быть. Так вот, приведу вам пример. В одном из наших спецподразделений еще во время войны провели интересный эксперимент.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 Руководство буквально схватилось за голову. «Это ж какие возможности вдруг открываются?»